Дבור прибывал в Хэмптон-Кортс. Был октябрь. Погода стояла холодная и ненастная. Уже несколько дней меня лихорадило. Одной из главных радостей моей жизни были горячие ванны, которые я принимала весьма часто. Многие из придворных дам считали, что погружаться в воду слишком часто опасно для здоровья. Но мне нравилось подолгу лежать в горячей воде, а после ванн я чувствовала себя очищенной и освежённой. Должна сказать, что после моего воцарения английские придворные стали значительно чище. Я не любила, когда от людей дурно пахло. Довольно скоро дворяне научились часто мыться и менять нижнее бельё, чтобы не вызывать моего неудовольствия. В стране заметно возросло производство мыла. Когда я отправлялась в очередную поездку, моя любимая ванна следовала в обозе. Всякий раз, когда мне хотелось расслабиться, ванну немедленно наполняли водой. Однако на сей раз кэт решительно воспротивилась, чтобы я в своём ослабленном недугом состоянии принимала ванну. Я прикрикнула на неё, поступила по-своему и зря Уже на следующий день жар усилился, и мне пришлось лечь в постель. Мой двоюродный брат, сын Мэри Болин, лорд Хансон, узнав о моём нездоровье, попросил срочной аудиенции. До моего вцарения его звали просто Генри Керри. Я же произвела его сначала в рыцари, а потом наградила титулом барона Хансона. Я всегда поддерживала и продвигала своих родственников по линии семейства Болейн, а таким кузенам, как лорд Хансон, вполне можно было гордиться. Он блестяще выступал на всех рыцарских турнирах. Совсем недавно они вдвоём с Робертом на ристалище в Гринвиче одолели всех претендентов. Вот почему я позволила, чтобы лорда Хансдена пропустили ко мне в спальню. Он опустился на колени возле моего ложа, и прерывающимся от волнения голосом попросил позволения привести лекаря, большого мастера своего дела, который недавно вылечил его от тяжёлого недуга. Я разрешила. И ко мне явился некий доктор Буркат. Он взглянул на меня, дотронулся до пылающего лба и безоперационно заявил: "О вашего величество оспа. Оспа!" Ужасная болезнь, почти всегда заканчивающаяся могилой. Те же, кому удаётся выжить, на всю жизнь остаются обезображенными. Я представила, как моя белоснежная кожа покрывается ужасными язвами, и меня затрясло. Нет, у меня никакой оспы. Это не оспа. Уведите отсюда этого шарлатана. Он ничего не понимает в медицине. Доктор Буркут Молча поклонился и вышел, а я откинулась на подушку, клокоча от ярости. Каждое утро я просыпалась в страхе и первым делом осматривала своё лицо, тело. Не появились ли завившиеся язвы? Язвы не было, но лучше не становилось, жар всё усиливался. Многие поговаривали, что королева при смерти, а тайный совет созвал специальное совещание. Чтобы определить порядок наследования, некоторые считали, что наследницей должна быть Катерина Грей. Другие настаивали на Генри Хастингсе, графе Хантингдонии. Он по материнской линии происходил из платагенетов. Его предок, герцог Клариенс, приходился родным братом Эдуарду IV. Генри Хастингс был убеждённым протестантом, и поэтому многие из членов совета отдавали ему предпочтение. Все боялись, что Испания попытается посадить на английский трон Марию Стюарт. С трудом, открыв глаза, я немало удивилась. Вокруг моего ложа собрался весь тайный совет. Неужели настал мой последний час? В первый миг я подумала о Роберте Дадли. Что станет со ним теперь? Больше всего на свете он хотел править страной, и надо сказать, он обладал для этого всеми необходимыми качествами. "Милорды, сказала я, час мой кончины близок, поэтому, очевидно, вы и собрались здесь". Они молчали, и я поняла, что не ошиблась. "Прошу назначить лорда Роберта Дадли протектором королевства. Такова моя воля". А пойдите с милостиво с моим кузеном лордом Хансденом, который служил мне верой и правдой. Я знаю, обо мне распускали слухи, но кренился перед Господом. Я люблю и всегда любила лорда Роберта, и все же между нами никогда не было греха. Мои слова растрогали членов совета, и они пообещали, что выполнят все мои желания. Я поблагодарила их и снежила веки. Но лорд Хансден по-прежнему верил в своего лекаря, которого я изгнала с таким позором. Мой кузен снова послал за этим Асклапом, чтобы он вернулся и спас меня. Буркат, уроженец Германии, ответил, что и близко не подойдёт к королевскому дворцу. "Она оскорбила меня", кричал доктор. "Назвала шарлатаном. Если бы её величество прислушалась к моему совету, я мог бы её спасти". А теперь пускай обходится без меня. Посланник с города Хансдена, влекомый то ли любовью ко мне, то ли страхом перед своим господином, последнее более вероятно, вытащил шпагу и велел доктору Буркату надевать сапоги, плащ и отправляться в путь, иначе лекарю не здороваться. На доктора Бурката эти решительные слова произвели глубокое впечатление. Он послушно надел сапоги, плащ и поспешил в отбарец. Должно быть, к этому времени я уже приближалась к порогу смерти, буркнул пробурчал, что его позвали слишком поздно, но, возможно, шанс ещё есть. Нужно выгнать язвы наружу, сказал он. Его методы была поистине уникальны. Лекарь велел, чтобы возле камина растелили матрас. Меня обернули в ярко-алую материю и положили на это жёсткое ложе. Лекарь дал мне выпить какой-то сладкий напиток, столько, сколько у меня влезет. Почти сразу же на руках и на ногах появились красные пятна. "Что это?" в ужасе воскликнула я. "Я же говорил вашему величеству, что у вас оспа. Вы назвали меня шарлатаном, а теперь можете убедиться сами". Оспа? Лучше уж умереть. Какая чушь, пожал плечами доктор, видимо, не испытывавший ни малейшего почтения к моей короне. Лучше выгнать её наружу, чем держать внутри. Это верная смерть. Я была сама не своя от горя и думала только о том, что теперь моё лицо будет на веки обезображено. Что поделаешь? Я была земной сруидной женщиной. Мне хотелось слить не только великой монархиней, но и просто красивой женщиной. В тот же день мне стало лучше. Жар спал, бред прекратился, но зато всё тело покрылось воспалёнными язвами. Мэри Сидни объявила, что будет находиться возле моего ложа днём и ночью, будет следить, чтобы я не расчёсывала зудящие раны. Если проявить терпение, следов на коже остаться не должно. Я всегда сохраню в душе признательность этой женщине, хотя, конечно, был у нее и свой расчёт. Мэри надеялась укрепить положение своей семьи, помочь брату. Моя Кэт дирулять возле моей постели уже не могла. Она занята на здала, постарела. Общество Мэри было мне особенно приятно. потому что она своим присутствием всё время напоминала о Роберте. Мэри кормила меня, мыла, не спускала глаз, и за дни болезни я успела полюбить её всей душой. Вскоре язвы начали понемногу сходить, но я решила, что не покажусь придворным, пока следы болезни окончательно не исчезнут. Однажды утром Я проснулась и увидела, что у Мэри рядом нет. Произошло то, чего и следовало ожидать. Мэри заразилась оспой. Кожа моя заживала быстро. Должно быть, помогло крепкое здоровье. В отличие от многих придворных, включая и Роберта, я никогда не переедала. Всегда содержала тело в чистоте. Очевидно, это меня спасло. Несколько дней. Я провела перед зеркалом, не веря своему счастью. На коже ни единой язвочки, ни пятнышка. Гладкость и белизна полностью восстановились. Всем этим я была обязана непривлекательному доктору Буркату. Если бы не прогнала его в самом начале, моя болезнь не была бы такой тяжёлой. В знак благодарности я подарила лекарю земельные угодья. А также золотые шпоры, принадлежавшие моему деду Генриху VII. Врач пробучал слова признательности, но, по-моему, самой большой наградой для него было то, что я благополучно поправилась. Душа моя преисполнилась радости и любви. Я хотела всех награждать и миловать, но той, кому я была особенно благодарна, мои награды были уже ни к чему. Никогда не забуду день, когда Мэри Сидни, едва вставшая с ложа болезни, пришла меня навестить. Лицо её было закрыто тёмной вуалью. Она опустилась на колени, и сердце моё жалось от страха. "Ах, Мэри", прошептала я. Она откинула вуаль, и я увидела изрытое оспой лицо. От потрясения слова застряли у меня в горле. Мэри пожертвовала ради меня своим хорошеньким личиком. О, Мэри, Мэри, всхлипнула я, и мы обе расплакались. Я сделаю для тебя всё, что в моих силах, пообещала я. Мне теперь ничего не нужно, горько ответила она. А что говорит твой муж Генри? Он говорит, что между нами всё останется по-прежнему, но я видела выражение его лица, ему страшно даже смотреть в мою сторону. Мэри, милая Мэри, ты всегда будешь рядом со мной. Она снова покачала головой. Нет, я хочу только одного, чтобы меня никто не видел. Хорошо, я отведу тебе апартаменты прямо здесь, во дворце. Будешь принимать лишь тех, кого пожелаешь, а я стану навещать тебя ежедневно. Мы будем разговаривать обо всём на свете, Мэри, дорогая. Я никогда не забуду, что ты для меня сделала. Мы крепко обнялись, но я знала, что утешить Мэри невозможно. Она пожертвовала всем ради меня, и ещё я с ужасом думала, что со мной едва не случилось то же самое.